Глава вторая Средившая за устроенной мне проверкой компания троллей исчезла, направившись куда-то в вглубь города. Я так понимаю, что прямо к своему генералу. Отчитываться. Но меня это теперь заботило мало. Палок в колеса за рот нам вставлять пока не будет. Ну, а потом будет уже поздно, и он просто физически потеряет такую возможность. Уж я позабочусь. Если сектор и попадет под мой хотя бы частичный контроль, то его теневое влияние в колонии не будет играть особой роли. Я решил хотя бы внешне осмотреть корабль, доставшийся мне в наследство от спасателя, ну и содержимое склада. В первую очередь меня интересовали дроны. Как-то так получилось, что я до сих пор тут не был, хотя мои помощники перетаскали сюда уже практически все наше имущество, кроме активирующегося мобильного ангара. Как оказалось, корабль мне достался дюжине новый. Подключившись к искину корабля и найдя необходимые ТТХ в своих базах, Миросеть предоставила краткий отчет по его текущему состоянию. Модель «Спас-7» начала перечисление нейросеть с общих характеристик малотоннажного судна. Внутри системный каботажный бот. Объем грузового отсека 200 квадратных метров. Жилой отсек рассчитан на 30 существ, включая команду корабля. Система жизнеобеспечения внутреннего цикла «Протаган-200». Особенность установленной системы – длительность цикла жизнеобеспечения От ста до трехсот лет на одном сменном картридже с биологически активными бактериями и компонентами. Это что-то интересное. На моем боте стоит нечто другое. Совершенно обычная система жизнеобеспечения с раздельными функциями и требующая постоянной дозаправки тех или иных картриджей. Но ведь это специализированный корабль. Тут и должно быть что-то подобное. «Хотя...» «Я задумался. Подобные системы, как я понимаю, устанавливали в период активной колонизации на исследовательские субмарины и корабли дальнего исследования. Они способны были обеспечить кислородной средой, пищевым концентратом на основе биологически активной массы и, что самое важное, водой большое количество людей». на достаточно продолжительное время. Как, интересно, эта система тут оказалась? Непонятно. Хоть это и спасательное судно, но даже на него не должны были устанавливать ничего подобного. Это явно какая-то собственная модификация, разработанная бывшим владельцем. Хорошо бы в комплекте была хотя бы пара рабочих картриджей для заправки, тогда системой жизнеобеспечения корабля можно будет в принципе не заморачиваться, она проработает гораздо дольше, чем сам корабль. Плюс у этих систем жизнеобеспечения, насколько я помнил, было одно немаловажное свойство, что и послужило для их внедрения в суда колониального типа и исследовательские корабли. Биопродукт, вырабатываемый на их основе, обладал слабым лечебным свойством, ускоряющим регенеративные способности большинства живых организмов. То есть, его можно было использовать и для лечения, и как тонизирующее, и как стимулирующее вещество, конечно, если выбрать необходимые для этого пропорции. Так что эту систему я обязательно перетащу на свой бот. Что у нас дальше, обратился я к нейросети. Ну а дальше все было стандартно. Не слишком мощный скин, один промышленно-технологический лазер с автономной системой управления, что и неудивительно. Им приходилось в большинстве случаев управлять независимо от корабля. Практически полное отсутствие бронирования корабля, но зато наличие мощной силовой установки, правда способной работать лишь несколько минут, три сканера, Дальнего действия Дозор-3, обычный промышленный сканер, распространенный тут на планете Старатель, и что самое интересное, очень мощный биосканер Аура-2. По сути, на моем боте более качественным был только сканер дальнего действия, промышленного и биосканера в принципе не было. С двигательной же установкой и энергогенератором был полный швах, все устаревшее даже по нынешнему времени. В общем, у меня сложилось такое впечатление, что этот бот моему предшественнику достался в наследство, и тот, как мог, или на что у него были деньги, усовершенствовал это корыто. В пользу этого говорило и то, что Искин сообщил о практически идеальном состоянии судна и его полной готовности к работе, а также и о том, что, как я и ожидал, На корабле были ремонтные дроиды, даже больше. Во-первых, их было два, и во-вторых, это были усовершенствованные инженерные дроиды «Конструктор-7». Не знаю, как они попали к фельдшеру, но это была одна из последних военных инженерно-технических разработок на текущее время. Каждый из этих дроидов был оснащен собственным скином. Они могли координировать свою деятельность, объединяться в отдельную структурную единицу по типу бригады или фермы и выполняли большую часть мелкого ремонта самостоятельно вплоть до уровня обслуживания любой техники на уровне баз знаний техник-3. Ну и последним сюрпризом, которым порадовал меня доставшийся мне корабль, была капсула первой помощи. Конечно, она не приживит оторванную конечность и не инсталирует нейросеть. Это может только полноценный медицинский бокс. Однако лечение и операции легких ранений или установку тех же имплантов я могу проводить теперь в полевых условиях. И главное, эта капсула позволяла поместить тяжело раненного или находящегося при смерти пациента в состоянии заморозки, чтобы впоследствии можно было полностью вылечить его. И рассчитана она была на трех существ. Так что осмотром склада я остался доволен, и поэтому, выйдя из него, я стал прикидывать свои возможности с учетом появившегося у меня на руках нового имущества. За этими мыслями я дошел до местного административного центра, оно же здание «Космопорда». Войдя в здание, я осмотрелся. Тут на первом этаже сидела все та же строгая девушка-тролль, и поэтому я направился сразу к ней. Все же знакомые и милые, хоть опять хмурые личика. Она перебирала разбросанные инфокристаллы на столе и вносила какие-то пометки на консоли, развернутого перед нею визора. «Простите, что беспокою?» — обратился я к ней, — но у меня назначена встреча с леди Хлорисцей. Не подскажете, где я ее могу найти? — Не знаю. Возможно, вчера она была просто не в духе, или это я сегодня необычайно эффектен. Но секретарь в этот раз была улыбчива и очень вежлива, не то что вчера, когда я регистрировался в колонии. Даже намного больше. Глаза ее так и лучились... неподдельным участием и добротой. Я даже подумал, что вчера это была не она, а ее злобный двойник. Однако нейросеть практически мгновенно разрушила мою красивую теорию со стопроцентной гарантией, утверждая, что общался я вчера именно с этой троллой. В общем, сейчас от вчерашней девушки Остался лишь строгий костюм, а озорные и улыбчивые глаза совершенно не вписывались в обстановку строгого офиса. «Да, она предупредила меня. Вы серый, я права? Хотя о чем это я?» И как-то милая и совершенно по-детски, хлопнула себя ладошкой по лбу. «Хуманов у нас в колонии не так много, чтобы я могла вас спутать с кем-либо». Я намахнула рукой куда-то мне за спину. Э, да, я был несколько сбит с толку, такой кардинальной сменой поведения и девичьим щепетанием. Тогда вам на третий этаж». Все так же непосредственно улыбнулась мне секретарь. «Четвертая дверь направо. Простите, у нас они не подписаны». Гости в нашей колонии — редкое явление, а те, кому Клариса нужна, всегда знают, где ее найти. И девушка, не поленившись, вышла из-за столика, подошла ко мне, буквально прижавшись своим восхитительно женственным телом в обтягивающей униформе, и указала «Вам туда!». Хотя и так было прекрасно видно ту единственную лестницу, что вела наверх. — Спасибо, — проблеял я и подумал, чего это она. Хотя я и полный профан в этом деле, но даже мне было понятно, что тролла явно заигрывает со мной. И сам собой напрашивался вопрос, зачем это ей нужно. — Спасибо. Еще раз, уже несколько более уверенно и собранно поблагодарил я ее, — чем явно удивил девушку. То, что мне не дано понять женщин и девушек, я понял еще, общаясь со своей младшей сестренкой. Ну, а теперь уверился лишний раз. «Не понять мне их», — подумал я, поднимаясь по лестнице и оглядываясь на смотрящего мне вслед секретаря Клариссы. Поднявшись на нужный этаж, я увидел все такой же серватый, Достаточно хорошо освещенный коридор, ведущий в обе стороны. Вспомнив инструкцию девушки, я повернул направо и дошел до четвертой двери. Еще раз оглядевшись и не заметив ничего необычного, конечно, если считать обычным делом, превышающее все разумные пределы, количество датчиков системы безопасности, я постучался. «Входи, серый». раздался знакомый глубокий голос женщины. Не заставляя просить дважды, я зашел внутрь. В комнате, кроме Кларисы и Трака, присутствовали Талия и еще четверо разумных. Для упрощения я решил их всех называть людьми. Так вот, в комнате присутствовало еще четверо людей. Одним из них был Растер, брат мага, передавшего мне свои способности, Судя по яркой и насыщенной менто информационной матрицы, он и сам был магом. Оглядывая их магическим взглядом, я обратил внимание также на явные способности к магии у Талии и у еще одного из присутствующих. Это была девушка, работавшая в баре «Гремлин» официанткой. Оставшимися двумя были Зерот и Лорис. «Добрый день». Как ни в чем не бывало, поздоровался я, будто именно этих людей планировал увидеть. «Дамы!» — я склонил голову на манер знати королевства Минмотар отдельно женщинам. «Тара!» — улыбнувшись, представилась официантка. «Серый, приятно познакомиться. Мне тоже. Необычно у вас имя. Я лишь пожал плечами». Интересно, почему мне за этой милой и обворожительной улыбкой чудится оскал смерти? Я решил держать эту необычную девушку в поле зрения. Кстати, нейросеть, проведя углубленное сканирование, упорно утверждала, что передо мной стоит полноценный кряд, Но Тара была совершенно на них не похожа. Или кряты бывают разные? Ладно, оставлю это на потом. Судя по тем данным, что мне удалось вытащить из своей головы под утро, когда я готовился ко встрече с Клариссой, с ними мне тут куковать придется очень долго. Не только те два или три месяца, на которые я рассчитывал. Так что теперь уж точно будет время познакомиться со всеми поближе. Многие ваши планы мне придется изменить или даже поломать. Не по своей прихоти, а чтобы вас уберечь. Именно об этом и нужно будет говорить, — решил я. Я так понимаю, что все заинтересованы в нашем разговоре уже здесь? — Да, — кивнула Клариса, — это самые влиятельные личности в нашей колонии. Я улыбнулся на ее слова. — Тебя что-то рассмешило? — переспросила она у меня. — Ну, если кто-то... из присутствующих напрямую, не связан с местным криминалом, то тут явно не все самые влиятельные личности в колонии. Я пожал плечами. Но для меня важнее, что тут собрались все, кто будет действительно заинтересован в моем предложении и не будет саботировать его реализацию. Интересно, а что будет с теми, кто не согласится тебе помочь? как можно невиннее, поинтересовалась Стара. «Они очень скоро будут раскаиваться в своем выборе», — улыбнулся я в ответ. «И уж поверьте, я к этому буду совершенно непричастен, если вы намекаете именно на это. Будет достаточно того, что я соберу свои манатки и полечу дальше. И этого вполне хватит. Я ответил на ваш вопрос». «Нет, но я готов выслушать ваше предложение. Разумная позиция. Я повернулся к остальным. «Дамы, господа, как я понимаю, пока вопросов у вас ко мне нет. И, заметив покачивание головами, продолжил. «Тогда, позвольте, я изложу вам свой план по усилению безопасности этого сектора, а также расскажу о том, почему это необходимо сделать». Причем уже в ближайшую пару месяцев. Я даже отложу ради этого работы по модернизации своего корабля, если мы сможем с вами договориться. Не говоришь же им о том, что мой корабль должен быть приманкой, а приманку закладывают в ловушку, в самую последнюю очередь. Вторая часть моей речи заинтересовала всех гораздо больше, чем ее начало. «Парень!» «Давай-ка отставим политесы в сторону», — заявил генерал. «Расскажи-ка ты нам о своих интересах в таком великодушном и бескорыстном поступке. И почему это важно сделать именно сейчас?» «Ну, допустим, совершенно не бескорыстным», — пожал я плечами. «Однако вы правы. Последовательность особого значения не имеет. Потому почему бы и нет, расскажу». Надеюсь, все вы наслышаны о том, что в скором времени грядет война. Тара фыркнула на мои слова. Клариса строго посмотрела в ее сторону. Та лишь кивнула и прикрыла глаза. По ее насмешливому лицу отчетливо можно было прочитать. Ну, что он может рассказать нам интересного? Я, не обращая на это внимания, продолжил. Так вот, это не слухи, а факт. примерно через полгода максимум год плюс минус пара недель на границу с содружеством выйдет флот империи архов откуда такая информация сразу насторожившись, уточнила клариса видимо и у них были примерно те же сведения это немного серьезнее заставило взглянуть в мою сторону всех остальных включая тару работа аналитиков Я не стал вдаваться в подробности, но никто ничего больше и не уточнял. Все поняли мои слова в меру своего разумения. Клариса переглянулась с Тарком и талией, Тара кивнула Лорису и роту, Безучастным оставался лишь Растер. Я же, не услышав больше никаких комментариев или вопросов, продолжил. И флот, по прогнозу аналитиков, займет весь фронтир, в нашем объеме принадлежащих к Содружеству границ. Все приграничье и достаточно большую часть центральных областей. Генерал сверкнул глазами. — Да наших совокупных сил хватит, чтобы отбросить их флот в такую тьму таракань, что они и дома-то своего найти не смогут, когда назад кинутся. — Резко произнес он. — Нет. — Спокойно ответил я ему. — Это... «Основное заблуждение. В содружестве до сих пор не до конца понимают, с чем же, или вернее с кем, им придется столкнуться». «Ну, а ты это понимаешь?» — усмехнулась стара. Я не стал отвечать на эту подколку. Очень уж серьезные и настороженные у девушки были глаза. Я вновь обратился к генералу. Похоже, именно он тут занимался военными вопросами, а не Тарк, как я подумал при встрече. Тот лишь заместитель или подчиненный. Жестко и четко я принялся перечислять сводку, вытащенную из самого тяжелого периода противостояния с архами, выдав ее за отчет аналитической группы. Будет полностью захвачена Агарская империя, частично отданы системы, принадлежащей республике корпораций, потеряна практически полностью вся территория, принадлежащая фронтиру и приграничью, а также тем мелким государствам, что существует на сопредельных территориях. Империя Аграф потеряет где-то треть своих владений, находящихся в соседних с нами секторах космического пространства. Королевство Минматар – будет вынужден отступить за вторую линию оборонных рубежей, которые не так крепки, как думают ваши адмиралы. Откуда? пораженно уставился на меня Зерот. Это же совершенно секретные данные. Значит, не такие они секретные. Я пожал плечами. Но не это самое страшное. Все удивленно посмотрели на меня. Самым ужасным... Является то, что до самого последнего момента угрозу никто не будет воспринимать всерьез. Аналитики выдали этому прогнозу практически 90% вероятность. Более того, уже точно известно, что Агарская империя играет против содружества, сливая дезинформацию и в тайне старается заключить союз с архами для укрепления собственных позиций. И противостоянии империи граф именно поэтому аналитики предвещают практически полную потерю этой территории на период начала военных действий, как в плане союзнической помощи, каналов поставки вооружений и продовольствия, так и в плане организации собственной линии обороны». «Я замолчал, дав осмыслить услышанные, но это было еще не все». Весь разговор был затеян для другого. К тому же, работорговцы уже начали внедрять в действие план «Подрыв», разработанный специалистами империи архов. На первом этапе этого плана, легализовав каперство, разрешив свободное перемещение пиратов и предоставляя им гражданское, административное и правовое убежище на территории своего государства, или подчиненных и зависимых от них государственных образований. Также достоверно известно, что через их территорию в Содружество проникают агенты архов. — Что? — Не смеши нас, парень, какие агенты! Ты хоть видел этих архов вживую-то? — спросила у меня скептически настроенная Тара. — Видел. Спокойно, как само собой разумеющийся, Ответил ей, пожал плечами. Ну, конечно, сам-то я неживыми и видел, но сознание мне дало возможность оценить все виды, встреченных нами за время войны, представителей этой империи. Девушка на этом месте запнулась и недоверчиво уставилась на меня. Видел? Переспросила Италья. Да, поэтому я и говорю о всеобщем заблуждении. которому пока подвержены многие, в том числе и вы. Архи — это не те жукоподобные создания, что летают на кораблях. Это только лишь одна из многих и многих раз их империй. Они — воины, солдаты, захватчики. Кстати, одни из лучших. Только есть одно маленькое «но». И я поднял указательный палец. Жуки — одни из немногих и многих, обитающих на территории их империи. В том числе там есть и некоторые подвиды потомков древних, к примеру, хуманы, аграфы, алларианцы. Единственного, кстати, кого там нет, это, как мне известно, кряты. И, глядя прямо в красивые, огромнейшие глаза талии, я искренне добавил, «Так что, знаете, вы уникальны». Таких волшебных созданий, как вы, просто нигде, кроме вашего королевства, нет. Я обернулся к Таре. Так что я точно знаю, наверняка на территории Содружества уже сейчас проникают агенты архов. Я дал им пару секунд на обдумывание, а потом продолжил. И последнее. Империя архов намного больше, чем принято считать. Мы будем воевать только с их передовыми частями. И даже в этом случае, по общему подсчету, их численность превышает совокупную численность всего флота Содружества в семь раз. А теперь представьте, что будет, если сюда подойдет не просто авангард, но и основные силы. Содружество просто сметут, даже не заметив, как и все остальные государства, встававшие у них на пути. Архи делали подобно уже не раз и не два, а сотни и сотни тысяч раз. И я, наконец, замолчал и так сказал больше, чем собирался. «Тебе не кажется, что твой рассказ выглядит несколько провокационно?» — спокойно спросил у меня Лорис. «Нет». — кончинул я головой. — Это звучит объективно и взвешенно. Никто из присутствующих даже не заметил, что Растер уже давно не сидит в своем кресле. Там находилась странная иллюзия, создающая полную его копию. В реальности же он, осторожно прикрывшись каким-то маскирующим полем, подбирался ко мне со спины... И говорить тринец явно со мной не собирался. Уж очень красноречиво в его руке поблескивало оружие.